Так размышлял обманутый муж. Казалось, Макрон был доволен. Он скрестил руки на груди, и, постояв немного, возобновил прерванное хождение из угла в угол. Во имя Геркулеса так все и произошло. С моей помощью он достиг вершин того, о чем может мечтать человек. Он мне обязан всем, верховной властью и объятиями моей жены. В июле он примет консулат, а я вместе с ним стану консулом. Консул Сарторий Макрон. Во имя Геркулеса. Вот она, удача. Неслыханная удача для плебея, простого солдата. На следующий год я буду проконсулом. Проконсул должность, исполняющая обязанности консула в римских провинциях. Энне мне поможет выхлопотать назначение в Сирию. Там в долине Ефрата живут парфяне, иранское племя. В период расцвета занимали территорию от Междуречья до Инда, и были соперниками римлян на Востоке. Они до сих пор не покорены. Макрон их победит. Он привезет в Рим столько золота, сколько не было у Марка Красса, которого разбили парфяне. Марк Крас Лициний, консул 70-х и 50-х годов до нашей эры, полководец и знаменитый до богач. Вот за его поражение отомстит невис Арторий и заслужит триумфальные почести, богатство, покой. Если Гай Цезарь, а он ведь переменчив и капризен, разлюбит Эннию, да, скорее всего, так и сложится. Тогда у меня будет все — власть, богатство, достоинство и Энния. Вот когда я буду счастлив и спокоен, как и полагается старости. Мысли роились в голове Макрона, пока он мерил шагами просторный зал во дворце Тиберии, Час спустя в великолепном императорском триклинии, стены которого были украшены роскошными картинами, изображающими пиршество различных мифологических персонажей, сгрудившись вокруг стола, уставленного серебряными блюдами, золотой инкрустацией и халцедоновыми чашами, на трех пурпурных ложах возлежали Гай и Цезарь и его восемь сатрапезников и столовая в доме богатого римлянина, в которой находился стол с тремя примыкающими к нему ложами. Они были заняты обедом, который по мудрому совету древних римлян должен был состоять из легкой и умеренной пищи. Но к описываемому времени превратился в апофеоз чревоугодия, вредного как для желудка, так и для души. На первом ложе слева от входа в треклений Удобно расположился сам император Калигула. Рядом с ним возлежали Невий Сарторий и Макрон и Энния Невия, посередине устроились Луц и Нека, Тиберий Клавдий Друз, занимавший центральное место за столом, и, видимо, на Перу, и его жена Валерия Миссолина. Справа от входа лежал Гай Петроний не Понций Негрин, один из консулов, избранных на этот год. Возле него отдыхала Агриппина, Сестра императора всего лишь 20 дней назад родившая своего первого и последнего сына Гнея Домиция Барба, того самого, который после установления получит имя Клавдия Нерона, а 17 лет спустя станет императором. И, наконец, у самого края непринужденно развалился мим Мнестер, прелестный и стройный, от природы, наделенный блестящим даром имитации. Уже давно были вкушены изысканнейшие блюда. Ароматные ионийские устрицы возбудили аппетит участников трапезы. Нежнейшее мясо молочного козленка, приготовленное под великолепным пикантным соусом, утолило их первый голод. Среди морских деликатесов, красовавшихся на столе, были отведаны девять огромных мраморных краснобородок, каждая из которых стоила не меньше трех тысяч серстерциев. Даже приправа из фазаньек языков была попробована и заслужила одобрение Клавдия, Петрония и Мнестера, самых признанных гурманов из числа всех собравшихся. Краснобородка рыба, часто встречающаяся в южных морях, но редко достигающая большой величины. Поэтому за крупных краснобородок римские гастрономы платили огромные деньги. Краснобородок подавали на стол в морской воде, чтобы они умирая, переливались пурпурным светом на глазах у пирующих. Уже были пущены по кругу цикубы с фалернским вином, и теперь слуги, трое мальчиков-рабов в розовых венках и подпоясанных платьях, разливали в кубки отборное хио.